и, увидев, что скамьи опустили, разразился громким смехом. По знаку из-за кустов показался и его спутник. «Неужели, государь, начал спутник? Вы всполошили наших барышнь, ворковавших про любовь?» «Да, к сожалению», — ответил король, — «не бойся, Сент-Аньян, выходи». «Вот счастливая встреча, государь! Если бы я смелился дать вам совет...» Не дурно бы нам пуститься вдогонку за ними. Они уж далеко. Пустяки. Они бы с удовольствием дали догнать себя, в особенности, если бы знали, кто гонится за ними. Вот самонадеянность. А как же? Одной из них я пришелся по вкусу, другая у вас сравнивает с солнцем. Вот потому-то нам и надо прятаться, Сент-Эньян. Где же это видно, чтобы солнце светило по ночам?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 Простите, Ваше Величество, но меня, право, приводит в восторг мысль, что есть на свете женщина, которая думает обо мне, тогда я и не подозреваю об этом, и вовсе не старалась обратить на себя ее внимание. Ваше Величество, не можете понять этого, так как ваше высокое положение привлекает к вам всеобщее внимание. «Ну нет, Центиньян, — сказал король, дружески опираясь на руку своего спутника».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 Сент-Иан сказал он: "Мне чудится, будто кто-то стонет. Прислушайся". Действительно, кажется, даже зовут на помощь. "Это как будто в той стороне", сказал король, указывая вдаль. "Похоже на плач, на женские рыдания", заметил Сент-Иан. "Бежим туда". И король своим любимцем бросились бежать по тому направлению, откуда доносились голоса. По мере того, как они приближались, крики становились всё явственнее.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 и подбежал к группе в ту самую минуту, как в конце аллеи, ведущей к замку, показалась кучка людей, бежавших на тот же крик о помощи. «Что случилось?» «Мадемуазель?» — спросил Людовик. «Король!» — скричала монталя и от изумления выпустила из рук лавальер, которая упала на траву. «Да, это я. Только зачем же так бросать свою подругу? Кто она такая?» «Государь, это мадемуазель де лавальер. Она в обмороке. Ах, боже мой!» — воскликнул король, — «скорее бегите за доктором!» Король постарался выказать крайнее волнение, но от де Сент-Эньяна не ускользнуло, что и голос, и жесты короля были немного холодны и не соответствовали той страстной любви, в которой он признался своему спутнику. «Сент-Эньян», — продолжал король, — «пожалуйста, позаботьтесь, о мадемуазель де лавальер, позовите доктора» а я побегу предупредить принцессу о несчастном случае с ее фрейлиной». Сент-Эньян остался хлопотать, чтобы поскорее перенесли мадемуазель де лавольер в замок, а король бросился вперед, обрадовавшись случаю, который давал ему повод подойти к принцессе и заговорить с нею. По счастью, в это время проезжала карета. Кучера остановили, и сидевшие, узнав о происшествии, поспешили освободить место для де Делавальер. Ток воздуха от быстрой езды скоро оживил вольную Когда подъехали к замку, она, несмотря на слабость, могла выйти из кареты и с помощью Атенаиса Монталя добралась до замка. В это время король нашел принцессу в рощице. Он уселся рядом с ней и потихоньку старался прикоснуться ногой к ее ноге. «Будьте осторожны, государь», — тихонько сказала ему генрет — «у вас далеко неравнодушный вид». «Увы», — отвечал Людовик XIV так же тихо, — «боюсь, что мы не в силах будем выполнить наш уговор». Потом продолжал вслух. «Вы знаете о происшествии?» в таком происшествии?» «Ах, боже мой!» «Увидя вас, я совсем позабыл, что я нарочно пришел сюда, чтобы рассказать вам о нем. Я очень огорчен. Одна из ваших фрейлин, бедняжка Лавальер», только что упала в обморок ах бедняжка спокойно проговорила принцесса от чего это она потом прибавила шоком о чем вы думаете государь вы хотите заставить всех поверить что увлечены этой девушкой и сидите здесь когда она при смерти ах принцесса со вздохом промолвил король вы лучше меня играете свою роль вы все взвешиваете